Глава тринадцатая. Секрет Лазарга. Прошли четыре дня и четыре ночи, и Гортензия почувствовала, что больше не может ждать. Она стала нервной, раздражительной. Из-за бессонных ночей под глазами у нее чернели круги, и это стало серьезно беспокоить окружающих. Франсуа отправился в деревню Лазарг, где жила Сигалена, сестра Гадивеллы, и приемная мать Жанна, но не узнал ничего нового. Ни Жан, ни Гадивелла не появлялись в деревне. Сигалена лишь сказала, он очень изменился, мой Жан. Он как будто старается взвалить на себя грехи покойного маркиза, и теперь никто не осмеливается даже приблизиться к этому проклятому замку. Здесь не было ничего утешительного. Тем не менее, Франсуа, отчаявшись, решил еще раз попытаться встретиться с тем, кого продолжал считать своим другом. Из деревни он отправился к замку, но, как и в прошлый раз, его встретила Гадивелла и сказала, как всегда, что Жанна нет дома. Неизвестно, когда он вернется. Получил ли он письмо Гортензии? Да, получил и даже прочел, а потом сунул себе в карман, ничего не сказав. А когда Франсуа спросил Гадивеллу, собирается ли Жан прийти в Комбер, старуха пожала плечами и проговорила, лучше было бы, чтобы мадам Гортензия забыла всех тех, кто здесь живет. Ей нечего здесь делать, так же, как и нам с ней. Это что-то новенькое. Почему? Какой мужчина согласится иметь дело с женщиной, которую носит бог знает где? Которая так легко лжет? Я начинаю думать, разозлившись, закричал Франсуа, что вы здесь все сошли с ума». Этот проклятый замок помутил вам разум, и вы считаете возможным судить обо всех со своей колокольни. Вы вообразили себя феодалами, которые закрылись в башне и не желают общаться с подданными. Вы, видно, забыли, что хозяином замка, как бы вам это ни нравилось, является господин Тьен, и что если бы мадам Гортензия захотела, она бы от имени сына выкурила вас отсюда в два счета. Она имеет на это полное право. Что касается Жана... Если вы его увидите в ближайшие дни, передайте ему Гадивелла, что я считал его более разумным и более добрым, и более смелым. Он что, боится встретиться и посмотреть в глаза женщине, которую обвиняет во всех смертных грехах? Во всяком случае, я ему ничего не сделал, и он мог бы хотя бы меня навестить. Мне надо сказать ему пару слов, я ему все это передам». Франсуа ушел, хлопнув дверью, а перед глазами все еще стояла Гадивелла у очага. Руки были скрещены на груди, губы плотно сжаты, как будто она боялась сказать что-то лишнее или неблагоразумное. Это продлится недолго, — закончил Франсуа свой рассказ. Мне кажется, там разыгрывается какая-то драма. — Какая драма? — устало переспросила Гортензия. — Страстная любовь, которую питает Жан к старому замку, воплотившему все его мечты? Соединилась со страстной преданностью Гадивеллы покойному маркизу только и всего. Они вдвоем пытаются возродить страшную легенду Лазарга о последнем владельце, столь похожем на первых сеньоров, настоящих диких зверей, которые охраняли тоже дикие звери, такие как волки Жанна. В этой легенде мне нет места. И Жан воспользовался первым же предлогом, чтобы отдалиться от меня. Возможно, он никогда не любил меня так, как ему казалось и как казалось мне. Его голос вдруг зазвенел при последних словах, как хрусталь, ударившийся о камень. Во взгляде Франсуа отразилось сочувствие. Вам не удастся меня в этом убедить. Жан вас любил и продолжает любить по-прежнему. Может быть, еще сильней. Может быть, как вы сказали, он решил жить на горячо любимых развалинах подобно дикому зверю, и не хочет, чтобы вы оказались в нищете. Ведь вы привыкли жить в роскоши, и у вас есть хороший домик. — Я не признаю за ним права решать за меня, — жестко сказала молодая женщина. — Может быть, чтобы жить рядом с ним, я соглашусь жить в лишениях. — Но он-то не согласен с тем, чтобы вы терпели трудности, потому что любит вас. Так что же мне делать? По правде сказать не знаю. Мне кажется, будет лучше всего подождать. Время все решит. Жан не выдержит, зная, что вы так близко и что вы ждете его. Да услышит вас Господь. Но прошло еще несколько дней, а из замка не было никаких вестей. Гортензия старалась жить обычной жизнью, думая, что рутина повседневности успокоит ее, но на сердце у нее было все тяжелее и росло возмущение. Если ее в чем-то обвиняют, она должна иметь право на защиту, а Жан окружил ее стеной молчание, и она начала задыхаться. Развязка наступила в первых числах октября. Дело было уже к вечеру. Вместе с Жанеттой Гортензия готовила лучшую комнату дома для каноника Комбера, который должен был завтра приехать. Они достали из шкафа самый красивый комплект постельного белья из тончайшего полотна, выгухавшего лепестками роз, которые в мешочках были разложены в шкафу. На кухне Клеманс, которая знала о некоторой слабости к яствам этого достойного служителя церкви, готовила петушка в вине и месила тесто для пирога с рыбой, главную составную часть которого утром принес Франсуа. Приготовления оживили дом, и это было полезно гортензии. Кроме того, она любила канонника и была рада его приезду. Она осматривала приготовленную для него комнату, чтобы убедиться, что ничего не забыто. Когда пришла очень взволнованная Климанс и сказала, что с ней хочет поговорить Пьероны, «Видно, что-то важное», — добавила она. Мальчишка пришел пешком, и у него такое лицо, как будто что-то случилось. Я угостила его пирогом и поставила кувшинчик вина, чтобы он пришел в себя. Больше не слушая ее, гортензия кинулась к лестнице, подобрав юбки, и влетела в кухню, где за столом сидел юноша и за обе щеки уплетал пирог. Франсуа, который принес с огорода корзину с овощами, стоял возле него и наблюдал с уважением, присущим всем, кто работает на земле, за тем, как он ест. Увидев входящую гортензию, мальчик встал, все еще держа на кончике ножа кусок пирога. Франсуа улыбнулся. «Если я правильно понял, он пришел к вам, мадам Гортензи». Сердце ее забилось сильнее. «Сидите, Пьероны, и скажите мне, кто вас послал». Молодой человек, чье открытое лицо выражало внутреннюю борьбу, покраснел. «Никто меня не посылал, госпожа графиня. Я сам». «Вы сами, но почему?» «Потому что все эти дни в замке происходит что-то странное, и я не понимаю, почему вы не должны быть в курсе». Вы имеете право знать, вот я и отправился за вами. Но о чем я должна знать? С вашего позволения, мадам, я не буду больше ничего говорить. Просто вам надо обязательно поехать со мной. Надо, чтобы вы увидели все собственными глазами, иначе вы примете меня за сумасшедшего. Такая мысль нам никогда не придет в голову, сказал Франсуа. Мы всегда тебя считали разумным, и если ты решил прийти сюда, значит, у тебя должны быть на это причины. Но предупреждаю тебя, куда пойдет мадам Гортензия, туда же пойду и я». «Ну и что ж, это даже лучше. Если вы позволите мне поесть, то мы тут же и отправимся». «Сейчас удивилась Гортензия, но когда мы приедем туда, даже верхом, будет уже темная ночь. А мне говорили, что по ночам замок стерегут волки». «Это правда». Но когда мы приедем туда, их еще не будет. Господин Жан делает обход в десять часов. Во всяком случае, он научил меня, как можно пройти, чтобы они не напали. Ну как, поедем? «Поедем», — поспешно ответила Гортензия. «Франсуа, седлайте трех лошадей. Я пойду переоденусь». Несколько минут спустя она появилась в своей зеленой амазонке, и они отправились с Франсуа и Пьерроны по тому же пути вдоль реки, по которому недавно проехали с Франсуа. Мальчик ехал впереди. «Господин Жан, сторожит замок, от деревенских», — объяснял он. «Вдоль реки мы доберемся быстрее, только не надо шуметь». Они ехали молча, до Гортензии и не хотелось говорить, она была погружена в свои мысли. Она не могла понять, почему племянник Гадивеллы решил нарушить запрет Жанна и тетки, но в этом она видела доказательство дружбы, которое согревало ей сердце. Тем не менее, смутная тревога не покидала ее. Та же тревога заставила Франсуа прихватить с собой пистолеты, которые он сунул в сидельную сумку, и ружье, которое теперь висело у него за спиной. Она попробовала сделать ему замечание перед отъездом, на что он ответил, что не хочет, чтобы его застали врасплох. А поскольку они не знают, что их там ждет, Пьероне не стал возражать, он только заметил, что с волками надо быть ко всему готовым. Когда они приблизились к опушке леса, уже стемнело, но полная темнота еще не наступила. На фоне темного неба чернели мрачные башни замка. Ничего не было слышно, кроме журчания воды, бегущей по камням к реке. Пьероне остановился, спустился на землю и сделал знак своим спутникам сделать то же. Приложив палец к губам в знак молчания, он взял коня под узцы и направился не в сторону часовни и дома старого управляющего, а по заросшему травой берегу вдоль границы имения. — Надо поставить лошадей в укрытие, — прошептал он, зажимая ладонью ноздри лошади, чтобы она не заржала. — И потом, когда мы подойдем незамеченными... — Незамеченными кем? — прошептала Гортензия. Вместо ответа мальчик указал на башню, и молодая женщина едва удержалась, чтобы не закричать. «Слабый желтый свет виднелся в окне бывшей кухни, но...» — спросил Франсуа, — «разве там наверху кто-то живет?» «Да, когда замок обрушился, свод кухни выдержал, но пойдемте, нас могут услышать». Они отошли от берега реки и, стараясь не мять высокую траву, направились к входу в подземелье, открытому когда-то Эйженом Гарланом, и через которое год назад Гортензия, Жан, Гадивелла и маленький Тиен выбрались из замка еще до взрыва. Через подземелье мы не сможем пройти, но лошади там будут в укрытии. Франсуа поднял голову и посмотрел на замок, который был совсем рядом. Он увидел, что дым поднимается из руин. А мы было подумали тогда, что кто-то жжет сорняки, — пробормотал он. В старой кухне кто-то живет, вот почему ходят разные слухи. Но если там живет Гадивелла, ни к чему создавать такую тайну из этого. — Там Гадивелла, это так, — прошептал Пьерона. но там еще кое-кто. — Кое-кто? Так кто же? Пьероне опустил голову. — Простите меня что я не сказал вам раньше, мадам графиня, но я боялся, что вы откажетесь ехать. Надо быть очень смелым человеком». Франсуа схватил мальчика за руку и сильно тряхнул его. «Хватит отговорок и уверток, мальчик. Ты привел нас сюда, и теперь надо говорить, кто там наверху?» Господин маркиз Далазарк. Гортензия открыла было рот, намереваясь закричать, но Франсуа вовремя зажал ей рот ладонью. Ей вдруг показалось, что у нее все завертелось перед глазами, что земля разверзлась под ногами, и она сейчас упадет без чувств. Но Франсуа поддержал ее, и дурнота прошла быстрее, чем она думала. Она услышала приглушенный голос фермера, который бронился. «Вот дурак, ты что, не мог сказать раньше?» «Я же сказал, я боялся, что вы не поедете или примете меня за сумасшедшего. А нужно было, чтобы мадам Гортензия поехала». Это господин Делазарк украл у нее душу господина Жана. Надо, чтобы она знала, увидела сама, простите меня. — Не волнуйтесь, Пьерона, — смогла, наконец, произнести Гортензия. — Вы же хотели как лучше, и я благодарна вам. Но как он остался жив? Пьерона увлек своих спутников под каменный козырек, где стояли лошади и который закрывал когда-то вход в подземелье. Он рассказал им, как на другой день после взрыва он пришел, чтобы отыскать свою тетку, и обнаружил возле входа в кухню лаз, наполовину скрытый обвалившимися камнями. Ему удалось туда пролезть в надежде отыскать хотя бы тело Гадивеллы там, где когда-то она царствовала. Вот там он и нашел маркиза. Он лежал не в силах двинуть ногами из-за того, что у него был перебит позвоночник. После взрыва ему удалось доползти туда. Я хотел позвать на помощь, «Ведь из деревни прибежали люди». «Там был и я», — пробормотал Франсуа. «Я искал тебя, чтобы сообщить, что твоя тетка была в Комбере». «Я знаю». «Но он не хотел, чтобы я звал на помощь. Он даже не хотел и моей помощи. Он хотел, чтобы его оставили в покое среди развалин, где он умрет. Но я объяснил ему, что просто ждать смерти нельзя, она не придет, и что может пройти много времени». Тогда он позволил мне уложить его в постель моей тетки и оказать ему помощь, какую я смогу. Слава Богу, тетушка научила меня многому, и к тому же в кухне было вдоволь еды и питья. Но он согласился на это, лишь взяв с меня слово, что я никому ничего не скажу. Он не хотел, чтобы его видели в таком состоянии, ведь он такой гордый, даже превратившись в развалину, и я боялся его, и жалел, но каждый день... Проникал в старую кухню и ухаживал за ним. Потом он, наконец, позволил мне позвать тетушку, но при условии, что та тоже будет молчать, а тетушка была его кормилицей. Он мог согласиться на ее жалость. А Жан, как он оказался замешан во всем этом? Я думал, вы знаете, он пришел, чтобы защитить мою тетку, потому что в деревне слишком много болтали. Люди видели отблески света, слышали крики Маркиза, который, как все думали, умер страшной смертью. И он принял Жана? Не сразу. Сначала разыгралась целая драма, но господин Жан сумел заставить его замолчать. Он сказал, что хочет ему помочь, защитить его от любопытства и ненависти людей. Он сказал, что хочет охранять замок, снова начать обрабатывать землю, оживить лазарк. Тогда господин Маркис согласился. — Я начинаю думать, что ты действительно мой сын, — сказал он ему. И в этот вечер я видел, как господин Жан заплакал. — Из-за одного слова презрительно сказала Гортензия. — Как его мучило, должно быть, его положение незаконно рожденного. — Он всегда очень страдал от этого, — строго сказал Франсуа. — Он слишком чувствует себя лазаргом. Надо его понять, мадам Гортензия. Молодая женщина нервно засмеялась. «Ну что ж, все к лучшему. Если Жан предпочитает верить словам этого старого разбойника…» «Он нашел отца, он живет в Лазарге. Но это не объясняет, почему он столь упорно отказывается увидеться со мной». «Нет», — сказал Пьероне, — «просто господин маркиз признал его при условии, что он порвет с вами». «Как? Он признал его?» «Но для этого нужен нотариус или священник. Он приказал привезти Аббата Кироля, Кюре из Лазарга, потребовав от него держать тайну исповеди до самой смерти. Кюре написал бумагу, которую все подписали, и уехал. Это было за несколько дней до вашего приезда. Он как будто почувствовал, что вы должны вернуться. Гортензия вдруг ощутила ужасную усталость. Она опустилась на камень и, достав носовой платок, стала вытирать пот со лба. Он променял меня на клочок бумаги. Какая мерзость! Но почему бы ему следовало отказаться? Спросил Франсуа. Не забывайте, что он больше не надеялся увидеть вас. Он считал, что вы его бросили. Что ж, допустим. Но почему вы привели меня сюда сейчас, пьероны? Это же ненужная жестокость. Я так не думаю, госпожа графиня. Я позвал вас, потому что господин маркиз на смертном одре. И я подумал, что когда он увидит вас, он может изменить свое решение. Гортензия ничего не ответила. Выйдя из-под навеса, она посмотрела на развалины замка, который отсюда все еще казался величественным, и на желтый свет, пробивавшийся через трещину в стене. Во всем этом было что-то зловещее, и она поняла, почему Пьероне сказал, что старый маркиз завладел душой Жанны. Предводителя волков всегда завораживал, даже во время жутких ссор, Высокомерный и гордый сеньор, который дал ему жизнь. Так же, как он навсегда был очарован вековыми камнями замка, и сердцем молодой женщины овладел гнев, даже ненависть. Маркис, видно, действительно был во власти демона. Он всегда старался брать вверх и до сих пор хотел властвовать над своими подданными, над их жизнью и душами, но вместе с гневом и ненавистью к ней вернулось желание бороться. «Как туда проникают?» — спросила она. «Придется ползти?» «Я плохо представляю себе Гадивеллу за таким занятием». «Нет, удалось сделать нечто вроде двери, и, нагнувшись, можно легко войти». «Ну, тогда пойдем и нанесем визит господину маркизу де Лазаргу». Поднявшись по заросшему травой склону, усыпанному камнями, они подошли к подножию замка, и Пьерона провел своих спутников, квадратному отверстию, закрытому дощатой дверью. Он три раза постучал в дверь, и она, как в театре, открылась. За ней стояла, согнувшись, старая экономка. «Добрый вечер, Гадивелла», — холодно произнесла Гортензия. «Не кажется ли вам, что пришло время навестить моего дядюшку?» Гадивелла с испуганным криком отступила, и это позволило им войти в дверь, прежде чем она смогла ее захлопнуть. «Не надо», — пробормотала она. «Не надо». «Надо положить конец этой комедии, которая здесь разыгрывается. Вы солгали мне, Гадивелла, обманули меня. А я имела право знать. Но старуха, наконец, пришла в себя. Здесь все права принадлежат хозяину. Уходите и не думайте». Оттолкнув Гадивеллу, которая пыталась преградить ей путь, Гортензия вошла в кухню и увидела его. Фульк де Лазарк скорее сидел, чем лежал в деревянном алькове, где столько лет спала Гадивелла. Он стал еще более бледным и худым, чем раньше, и его грудь спазматически поднималась и опускалась под грубым полотном белой рубахи. Его белые волосы лежали на подушке и создавали какой-то фантастический ореол вокруг желтого, обтянутого пергаментной кожи лица. Нос заострился Огромные черные круги лежали вокруг закрытых глаз, но даже теперь, умирая, Маркиз сохранял гордое высокомерие, которое всю жизнь позволяло ему царить единовластно над своим окружением. В этом наполовину парализованном человеке даже сейчас чувствовался неукротимый дух, и это поразило Гортензию. Он причинил ей много зла с тех пор, как она появилась в этом замке. По его наущению были убиты родители Гортензии, Он фактически ограбил ее, отобрал у нее ребенка. Два раза пытался убить ее саму, и что-то говорило ей, что он все еще был способен творить зло, что еще не все кончено. Да и кончится ли когда-нибудь? Этот человек казался воплощением зла. Надменный, властный, безжалостный, он, тем не менее, не был лишен обаяния. И разве она сама на какое-то время не стала жертвой этого обаяния? А теперь Жан? Думая, что маркиз спит, Гортензия не решилась будить его и огляделась вокруг. Эта старая средневековая кухня с ее мощными сводами и огромным очагом с честью выдержала катастрофу. Большой деревянный стол, скамейки и кухонная утварь были на своих местах. Даже фаянсовая посуда, расписанная простенькими цветами, стояла в буфете, а маленькая крапильница украшала альков. На месте стояли керамические горшки а на огромных крюках, вделанных в балки потолка, висели связки лука, окорока и колбасы. В очаге все так же висел большой котел, а рядом с очагом стояла трубка из резного дерева, чтобы раздувать огонь. Молодая женщина машинально погладила до блеска натертые доски стола. Ведь здесь, в этой кухне, она провела свои лучшие часы в Лазарге и была рада тому, что она все еще существовала. Франсуа Гадивелло и Пьероне, стоя за ней, ждали, когда она заговорит, но Гортензия все еще не решалась. «Услышит ли ее умирающий?» И вдруг она услышала, «Вы пришли, чтобы вступить в права наследования? Может, еще рано?» Она приблизилась к постели и увидела, что Маркиз смотрит на нее, и взгляд его был прежним. Холодным, ироничным, а глаза напоминали два озера голубого льда. Лишь слегка побледневшего. И она ответила ему таким же холодным взглядом, полным сарказма: Я не без удивления узнала, что вы все еще на этом свете, что вас не убил даже обвал замка, и эта новость была столь фантастичной, что я не удержалась, чтобы не нанести вам визит. Теперь я и сама вижу, что вы все еще здесь. Как вы себя чувствуете, дядюшка? Плохо. Потому что меня предали, приведя вас сюда. Я надеялся, что больше никогда вас не увижу. Я даже не знал, что вы вернулись. Но, как бы то ни было, это уже не имеет значения. Он говорил с трудом и от напряжения. На виске вздувалась вена, но сердце гортензии это не тронуло. Разве я когда-нибудь что-то значила для вас? Кроме того, что вы надеялись получить мое наследство. Больше, чем вы могли себе вообразить. Я любил вас. Любили? А знали ли вы когда-нибудь, что означает это слово? Любили и, по крайней мере, дважды пытались меня убить. Так выражалась моя любовь. Вы не хотели подчиниться мне, а я предпочитал видеть вас мертвой, чем принадлежащей другому. Но теперь я могу умереть спокойно, ибо вы никогда больше не будете счастливы. Вы отняли у меня моего внука, а я отнял у вас его отца. Теперь он мой. Жан, предводитель волков. Вы бросили его, а я взял его себе. Я не бросила его. Бог свидетель. Я уехала, чтобы спасти женщину, которую я считаю своей сестрой. Женщину, которой я так много обязана. Я освободила ее, но чтобы помочь ей выполнить то, что она считала целью своей жизни, и что так бы понравилось моему покойному отцу — я вынуждена была прожить несколько месяцев в Вене. Какая трогательная история. За кем вы отправились в Вену? Осмелитесь сказать, что не за мужчиной? За мужчиной? Не совсем так, пожалуй, за идеей. С горсткой верных людей мы пытались вырвать из рук австрийского двора сына императора,